Глава двадцать В первые два часа битвы даже Федор Кошка не смел выходить к опушке Зеленой Дубравы, опасаясь гнева Боброка. Лишь князь Серпуховской подкрадывался с поляны, осторожно раздвигал кусты и молча топорщил усы за спиною большого воевода. Картина, что открывалась взору, Баларас отразу все тревожнее и страшней. Отсюда не было видно не только полков правой руки, но и большой полки едва угадывался по священным хоругвям, колыхавшимися на длинных древках вокруг великокняжеского знамени. Оттуда доносился самый страшный рев. Но на третьем часу битвы, когда солнышко стало как раз напротив Дубравы, Неладное содеялось и тут, в полку левой руки. Тут с самого начала пешая орда, учиня смертоносную стрельбу из луков, навалилась, наконец, грудь в грудь на полк боярина Льва Морозова, стоявший первым, и битва у Зеленой Дубрава сразу выровнялась. Шла она так же отчаянно и страшно, как всюду. Но на пространстве... Каких-то семисот сажений трудно было ордынцам перевесить. Их было много больше, но попробуй поставь против одного русского троих. Места мало. Вот и ждали вороги, когда выбьют передних, чтобы вступить, и напирали сзади, торопя передних в дальнюю дорогу на тот свет. Однако для полка Морозова время готовило испытание. Силы его иссякли, и дело было не только в том, что нестерпимая жара, жажда, напряжение нервов и просто усталость вымотали бессменно стоявших ратников, дело было в том, что их просто мало оставалось. Мало, а пространство в семьсот сожжений, казавшееся ранее совсем крохотным по сравнению с большой силой ратников, теперь растягивалось на глазах. И чтобы заполнить его и с прежней плотностью держать тяжелый, беспросветный валну керов, генуэзсов, фрязи, всю эту дикую, ревущую, многоязычную стену, задним рядам русских приходилось растекаться, бросаясь в образовавшиеся брешь. Не пора ли, Дмитрий Михайлович, Не выдержал Серпуховской, но Боброк даже не обернулся. Лишь глазом дико повел. Князь отпрянул и тяжело удалился сквозь Дубраву к войску. Лучше не смотреть пока. На его глазах пал в передовом полку Николай Вильяминов, брат казненного Ивана. Николай сам выбрал это смертное место. И теперь он лежит там, впереди, заваленный грудами трупов, в середине вырубленного полка. Там же пали отчаянные князья белозерские, князья Друцкие, вся коломенская дружина, догнавшая их за окой. Мало что осталось, и влилось в большой полк от крепкой сторожи Мелика и Тютчева а сами не то там, в глубине этого длинного то ли вала, то ли кургана трупов. Через некоторое время князь Серпуховской привел с собой Федора Кошку, в последний раз объехавшего весь засадный полк, давно изготовленный на рать. Они стали за спиной Боброка. Сожжениях в десяти... В опушковом кустарнике были поставлены в два ряда и связаны вожжами телеги, дабы конница ворогов не могла обтечь тут полк левой руки или отдельные раненые конники не смогли углубиться в Дубраву и наткнуться на засадный полк. Все предвидел Боброк. Серпуховской смотрел на серебряные пряди волос, поблескивающий из-под шлема большого воеводы, и ждал минуты, чтобы опять заговорить о выступлении. «Морозов!» — воскликнул Боброк, и все трое увидели, как медленно падало с седла обезглавленное тело боярина, еще раз уже бездыханное, разъятое надвое звериным ударом сабли. «Пресвятая Богородица!» — прошептал Серпуховской. — Прими, раба Божия Льва, в богатическом жилище перекрестился Боброк, снимая шлем с подшлемником. Два клина вошли в русскую стену глубоко, почти до последнего ряда. Но и в стену татар вошел широкий клин наших. Клин этот разделился. — и левый поток его ударил к Дубраве и перерезал ворожий клин. Все перемешалось. Русские бились далеко в глубине вражьего войска, а те клином своим вошли в самые дальние ряды наших. Казалось, сейчас должна решиться судьба великой брани. — Настал ли час? — спросил Серпуховской, и в голосе его не было сомнения. Боброк все так же строго покосился на него, хотел обронить слово, но Федор кошкой истошно закричал «Великий князь!». Он ринулся было вперед, но Боброк ухватил его сзади за кольчугу и как котенка отволок за спину. Молча, так же молча глядели, как великий князь пеший вышел из рубки, опираясь на обломок копья. Кровь обогрила губу его и чернела на доспехах спереди. На миг мелькнули помятый шлем и поручи. И тут же ржеволосый воин что-то жарко кричал ему, указывая рукой на Дубраву. Великий князь отошел вправо и скрылся из глаз. Митри Михалыч!» — простонал кошка. — «Вели ударить!» — «Велю стоять!» Во все это время в просветах меж рядами открывался порой в отдалении большой полк. Он скорее угадывался по хоругвям, по великокняжескому знамени, по яркому блеску золоченого шлема Бринка. Но вот уже нет этого шлема, и знамя, поднятое ненадолго, упало вновь. Значит, и там было тяжко. Но и опять весь жар битвы перевалил сюда, на полк левой руки. Тьма пеших ордынцев, брошенная на последний смертельный приступ, оттеснила, вырубила ряд за рядом уставшие передние ряды полков. Оставшиеся не побежали и из последних сил встретили этот натиск. В миг возникла теснота. Войны с трудом изловчались для удара мечом, копья же были втоптаны, поломаны или беспомощно торчали рожнами в небо. Бились грудь в грудь, и эту тесноту нежданно усугубила подмога запасного полка. Боброку на миг показалось, что Дмитрий Брянский рано послал свой полк, но тут же понял не рано. От Красного холма своим и визгом катилась еще одна волна пеших, должно быть последняя. Эта волна с их стороны и запасной полк Брянского с другой учинили на самом жале схватки уже чудовищную тесноту. Воины не могли разить друг друга даже мечами. Зажатые страшным напором задних рядов, Резали друг друга ножами за сапожниками, бились головами в лицо, рвали зубами щеки, носы, кисти рук, изловчались вцепиться в шею или в горло. Те, кому удавалось поднять руку с мечом, били не того, кто стоял грудь в грудь, а тех, кто был дальше, во втором-третьем ряду. Убитые стояли, как живые, занимали место, и только тогда, когда в тяжелой раскачке рядов трупы оседали, их облегченно подминали под ноги вместе с ранеными, стремясь стать на них, высвободиться и разить врага сверху. Беспомощно поднятые над головами руки отрубались вместе с мечами и саблями. С той и с другой стороны, Удалось втиснуться по сотне конных с копьями, и они усилили ужас. Сверху, привставая в стременах, они беспрепятственно били копьями в лицо, в шею, вбивая беспомощных, зажатых, изворачивающихся в агонии страха людей. Так бьют загнанных животных, так бьют острогой рыбу. Постоим за Русь святую, послышался голос Дмитрия Брянского. Но ни его смелость, ни его призывы, ни знамя его, ни святые хоругви ничто не могло изменить того, что уже назрело, что должно было свершиться. Сила одолевала силу. Невероятно быстро рассеялась масса людская, и снова стало просторно. Снова высоко стояли пешие, поднимаясь на горы трупов и тяжело переступая по ним. Снова страшно зазияли прорехи в рядах полка левой руки. И снова озаботился Боброк с Серпуховским и Кошкой. Теперь оставались только они и дружина юных воев Паладия, уже раз на помощь большому полку. С задубравной поляны прибежал сотник и возвестил со страстью великой. Митри Михайлович, Владимир Андреевич, там татарвы набежала и указал рукой на засадный полк. Боброка подбросила силой неведомой. Он сгреб сотника в единую горсть и затряс. Выпустили, ну! Всех мечом порушили, сквозь дубраву проникли. Много ли? С токма. Велю тебе сотник, Севолож немедленно пустите в Дубраву сотню лучного бою, дабы ни едина мышь не проскочила. А как мы ударим, всем лучникам тем выйти на раменье дубравное, в окустье припольное и нещадно разить ворога стрелою. А за деревьями, за рядами телег, за кустами скопилось воинство Мамая. Будто волки, почуя добычу, почуяло вкус победы ордынское воинство, победы такой ценой, какую не платили они за все походы вместе от батыя и по сей день. Но тем более вожделенной победы. Здесь, на полк левой руки. Брошены последние свежие силы пеших и конных резервов. И вот он рев радости, рев, раздирающий тысячи глоток. Уранг! Уранг. И то ли ветер прошел по зеленой дубраве, то ли ударил этот истошный вопль, но листья дубов ворохнулись на ветках. Дмитрий Михайлович, зри! Боброк видел и без подсказки Серпуховского, как рухнула стена русских от Дубравы к центру, сразу сажений на полусотни, и пошла отжиматься дальше и дальше, а в образовавшийся пролом, такой долгожданный, неудержимо ринулись все те, что были прибережены угланами. Те, кому сам Мамай судил, остаться живыми, для того, чтобы было кому грабить, жечь, убивать, продолжать нести его победоносные бунчуки по землям, над коими еще не развивается его знамя с полумесяцем. — Уранг Анг! — неистовыревело совсем рядом. — Дмитрий Михайлович, упустим час. Возвысил голос князь Серпуховской, грозно натопорщив усы. — И ратовать и будут на нас, и не примогут, — шептал про себя Боброк, не отвечая. — Дмитрий Михайлович, я велю повеление твое не мне исполнять. Боброк распрямился и встретился со взглядом Серпуховского. «Они вонзят копье в спину нашим полкам», — еще жестче проговорил Серпуховской. Боброк отвернулся, прислушиваясь. Там, за Дубравой, мелькнул прапор на высоком древке. То кинулась в битву дружина юных воев паладе. Она сумела заградить брешь и, казалось, снова восстановила ряды полка левой руки. Но тут налетел последний шквал, самый яростный, удар гвардии Мамая, конницы Кашиков. "Митри Михайлович", голос Серпуховского задрожал. "Слышу, чего слышишь?" "Слышу, ветер велик. То не ветер, то кошики Мамая и тела наших братьев, Митри Михайлович, их целая тьма". Боброк и сам видел, как повалилась снова только вставшая стена. Расширился проход конницы, но кошики все лезли и лезли в яростном вихре, в визги, все расширяли, будто размывали горловину между зеленой дубравой и большим полком, к остаткам которого отжимали остатки полка левой руки. Они ввалились в эту воронку. Растекались за спиной русских, впивались в задние ряды, начав там долгожданную рубку и в то же время оставляя русским путь к отступлению к Непрядли. Но русские, те, кто были живы, стояли. На них усилился напор тех, кто приступил со стороны Красного холма. И напор этот начался на всей линии Куликова поля дабы сковать последних силы и дать прорвавшимся кошикам дорубать сзади оставшиеся тысячи русских на месте, поскольку те не хотели бежать. «Настал наш час!» — воскликнул Боброк. Они кинулись к засадному полку, к своим коням, и весь полк, истомившийся ожиданием в седлах, встретил их, Гулом голосов, исполненных нетерпения и мести. Братья, воскликнул Боброк, привстав в стременах. И впервые за многие часы той невиданной на земле кровавой бойни, лишь на одном краю Русь перевесила числом своим ордынскую силу. Кошики, привыкшие истреблять бегущих, избалованные великим темником, дрогнули, испытав всю ярость справедливого гнева, всю тяжесть русского меча. Дрогнули, и первыми побежали кто к Непрядве, кто к Дону, а большинство оставшихся в живых повернули коней к своему повелителю. тотчас позабыв древний закон не отступать. Забыв, как всего два часа назад, Сами изрубили своих единоверцев, простых кочевников, дрогнувших перед полком правой руки. Они бежали, потрясенные неожиданностью удара в спину, потрясенные непривычным для голов своих ужасом смерти. Бегство кошиков было замечено ордынскими полками в центре поля. Испуг передался им. Большой полк русских, в коем оставался стоять на рубеже только каждый седьмой, воспрянул духом вновь и из последних сил ринулся на ворога. А тут еще боброк, кинувшийся за кошиками, на ходу отрядил четыре сотни, и те ударили справа, в середину. Вал ордынцев, подковой, впившийся в остатки большого полка, тотчас смешался. Пешие посыпались с горы трупов вниз, под ноги коней. Конные торопливо поворачивали, бросая сабли и копья, доставали из-за спины лук, дабы отстреливаться на ходу. Копыта коней тяжко хлюпали в сыром прахе раздавленных трупов. — Устрашились окаянные, — ревел Федор Кошка, — не упускать ни единого! они же вновь пойдут на Русь, — надрывно выкрикивал рядом Дмитрий Всеволож. — Вот и хрен-то! За Русь! Центр рухнул. Русские ратники из пеших переваливали через курганы мертвых, ловили коней, брали у мертвых оружие по руке и гнались вслед отступающих. За Русь! — Опьяненные усталостью, нежданной радостью очевидной победы, приостановились на миг, и незнакомые обнимались коротко, не стыдясь слез, и будто наполненные новой силой продолжали погоню, нещадно разя каждого настигнутого. До полка правой руки тоже докатилась эта волна. Там еще жив был Федор Грунко во всем слушавшийся, осторожного, но смелого литовца Андрея Ольгардовича. Оба они просмотрели, когда побежали татары, зато не пропустили этот грозный для себя знак их враги. Тотчас с воплями кинулись они назад, вскакивая подвое в седло, ссорясь, убивая друг друга из-за коней. «Грядет победа!» возликовал Федор Грунко. И не надо было призывать к погоне. Полк правой руки, выдержавший первый натиск еще утром, весь день хоть и с большими потерями, но успешно отбивался. Не раз ратники переваливали через курганы смерти, теснили ордынскую пехоту, ввязывались в рубку с конными сотнями Но всякий раз Андрей Ростовский, Стародубский или Андрей Ольгардович останавливали Лихово-Грунку и Ратников, помня наказ великого князя стоять. Но теперь настал и их час. Это они начали творить победу на правом крыле после выезда Пересвета, после славной гибели передового полка. За Русь. Боброк выскакал на вершину красного холма и рассек мечом желтый шелк ставки Мамая. Что там? придержал коня Серпуховской. Пола. Боброк развернул коня, метясь втянуться в погоню. Но с другой стороны ставки крикнул Иван Холмский, племянник великого князя Михаила Тверского. Митри Михайлович, чаша злота!» Глянул Боброк, огнем наживы полыхали глаза Ивана Холмского, а чаша аж двумя руками ко груди прижата. «Брось! Стыдись златой мати на костях православных!» «То мама изронил, моя ныне чаша!» «Брось, велю тебе, Ванька!» — грозно надвинул коня Боброк. «Эва!» — нравы Огорянский утвердил. «Обеими руками к себе чашу жмет! Брось!» Иван Холмский откинул чашу и несколько мгновений следил, куда она покатится, замечая место. «Зелон равен ты, Митрий Михайлович! Скачи за мной! как окаянный зализывать раны по песе Чингисхановой щаде! Догнать!» Но догнать было непросто. С холма открылся простор громадного полевого услонья, покатость на многие версты. И повсюду оно было забито тысячами арб, стадами верблюдов, коней, быков. Они заполонили все пространство, отдаленные перелески, и, казалось, никакая сила не может проломить эту запруду. Но запруда эта была уже пробита самим Мамаем. Еле заметной черной точкой метался вдали у самого Дона, у той позавчерашней переправы Бунчук великого темника. Прикрывая свой бег, уберегая себя от погони, он успел приказать последние сотни преданных кошиков из личной охраны, чтобы те развернули обоз поперек поля за холмом. И кошики развернули сотни арб своего повелителя, а спереди поставили те сорок вазов с драгоценностями, мимо которых проходили наемники в пекло куликово поля. Эти то несметные богатства и задержали некоторых кошиков, жадные, привыкшие еще в десятом колене. Только грабить, но не бросать. Они рисковали жизнью, но приостановились у этого обоза. Приостанавливались не для того, чтобы прикрыть отступление своего бежавшего непобедимого повелителя. Нет, они приостанавливались, чтобы отбиться от неплотной пока погони русских, изловчиться и схватить хоть немного из того золота и серебра. Прямо седел, кошики вспарывали, баранний мех мешков и своим кидались к другим арбам, сшибаясь там между собой, рвали мешки, рубились и снова выли, бросали мешки, кидались к следующей арбе. Какое-то время было потеряно. Пока разметали русский завал арб, пока сбивались в сотни для погони. «Братья, гнатье ворога по свету и в всумите!» — крутился на коне Серпуховской. Боброк менял коня у первой цепочки арб. Стрела вошла в шею животного. Митри Михайлович, каменье!» Боброк глянул из Иван Холмский шел по арбам, по распоротым мешкам с драгоценностями держал узду коня в правой руке, а левой выкидывал что-то из мешков. Боброк переложил седло с раненой лошади на хребет степной бывшей в упряжке орбы, оседлался и подскакал. То, что он увидал, поразило: в мешках вместо драгоценностей, о которых говорили захваченные Сторожими языки, вместо злата, серебра, драгоценных камней, коими бредило все воинство Мамая, вместо всего этого в тридцати арбах были камни, а сороковая арба была разнесена, разметана по запазухам давно. «О, исчадие — О, ищадие злобесное! — воскликнул Боброк и плюнул. Всех обмануть норовил, аж на своих людей. А они малоумные, живот свой за него положили. Но воздастся тебя, мамае. Боброк с Иваном Холмским догонял свои сотни. По пути придерживал коня, выстегивал нагайкой русских ратников, забившихся в походные ставки к татаркам, и снова втягивал их в погоню. Разрозненные тысячи и сотни Мамаева воинства не пошли к Дону за своим повелителем, они направили коней своих на полдневную сторону. Они скакали, настигаемые свежими конями русского засадного полка, падали под мечами, отстреливались, пока были стрелы, или бросались на землю и закрывали голову полой дегиля. И по свету, и в сутими гнались Боброк с Серпуховским, но потом приостановились, и поручили погоню своим тысячникам, сотникам, всем, кто не излил ярость свою. Погоня продолжалась до густой темноты, и окончена была у реки красивой мечи за сорок верст от Куликова поля. — Что будем делать, Владимир Андреевич? — спросил Боброк Серпуховского. Полусотни конников осталось с ними. Топоты, крики и погони отдалялись. Становилось тише вокруг. Стали слышны издали в стороне Красного холма рев скота и ржание табунов, встревоженных промчавшимся ураганом. А за теми звуками, за наступающей темнотой, Лежало страшное поле, куда надо было спешно возвращаться, искать великого князя откапывать из-под мертвых тел раненых. Надо было встречаться со смертью еще раз. Что делать будем? Да разве он, боброк, не ведает, что делать надобно? Надобно возвращаться туда. Они еще послушали топот и крики погони, и оба позавидовали тем, кто сейчас заканчивает битву, кому не надо ступать по страшному полю. Навстречу бежали с копьями ратники, но их вернули на поле для многотрудного и скорбного дела. Князь Серпуховской всем живым повелел стать на костях. Когда перевалили через Красный холм, в лица ударило тяжелым запахом смертного поля. Отовсюду слышались стоны, что-то шевелилось порою в еле видимых горах трупов. Далеко-далеко на левом берегу Дона, где накануне стоял шатер великого князя, были видны костры, то гости, суражане. Тимофей Весиков и сотоварищи Успели взгнести огонь. Теперь им предстояло разнести по миру, как и мыслил великий князь, весть о победе на Куликовом поле.